Глава 23 «Всем постам срочно занять оборону на этажах!» «Повторяю, всем постам!» Сквозь вой сирены синхронно отозвались рации охранников, и Хилари поспешно бросилась к двери. Пискнул электронный замок, включилась блокировка. Теперь дверь можно было открыть только снаружи с помощью кода. Хилари бросилась к окну. Над административным корпусом поднимался густой черный дым, языки пламени плясали по стволам и листьям пальм. Само здание напоминало обожженный изуродованный скелет динозавра. Ни единого целого окна. Опаленная стена расползалась трещинами. Повсюду мелькали вооруженные люди. Крики и выстрелы сливались воедино. Хиллари задернула шторы и отвернулась, подошла к двери, кусая губы. Кому-то стало известно об адском месте, и их, наконец-то, вытащат отсюда. Облегчение сменилось страхом. Что, если Вольтера решит провести полную зачистку – Она нажала кнопку коммуникатора, но услышала только треск и шипение. «Нужно придумать, как открыть дверь». Хиллари огляделась и взяла первое, что попалось на глаза – тяжелую пепельницу. Сбила корпус, защищающий электронный замок, и замерла, глядя на провода. Получится ли открыть дверь снаружи, если она сломает его? Долго сомневаться ей не пришлось, раздался сигнал разблокировки. Красный индикатор сменился зеленым, и на пороге появился взволнованный зак. Хиллари, скорее. Он схватил ее руку, увлекая за собой. В коридоре было на удивление пустынно, снаружи доносились взрывы и звуки перестрелки. «Я не знаю, кто эти люди, но если есть шанс выбраться, вот он». «Мы не выйдем из корпуса». Хиллари резко дернула его за руку, заставив остановиться. «Если мы попробуем прорваться через главный вход, нас нашпигуют пулями». Она глубоко вздохнула. «Где держат Джеймса?» Его комната в другом крыле, там, где устроили тебя в самом начале. Хиллари снова оказалась перед выбором. Наверняка все перекрыто, в таком навороченном центре совершенно точно должен быть стандартный протокол безопасности. Напавшие на остров станут ориентироваться по цвету браслетов, а рисковать Заком она не хотела. — Нам нужно снять твой браслет, — сказала она. — Где это можно сделать? — В медицинском крыле. — Не лучший вариант. Хиллари вспомнила длинные лабиринты закрытых коридоров. Не лучший, но Джеймсу нужна ее помощь, поэтому медлить нельзя. Вряд ли он сможет передвигаться самостоятельно и тем более постоять за себя. Когда ты предлагал побег, то собирался провести меня к вертолету. Твой пилот все еще с нами? Думаю, да. Подземные этажи соединены переходами. Мы можем попасть в любой корпус, не выходя на улицу, кроме соседнего крыла. Соседнее крыло. Что в нем такого, что Вольтер отделил его от остальных? Пройдем через лаборатории, потом поднимемся наверх. Неплохо было бы раздобыть оружие, но, если повезет, удастся вырваться без крови и лишнего шума. Лифт был заблокирован, пришлось бежать к лестнице. Хиллари толкнула Зака к стене, а сама осторожно выглянула из-за угла. Охранник громко объяснял какой-то женщине из персонала, что пропустить ее он не может. передвижение по центру ограничено до особых распоряжений. Вернитесь на место. Мне нужно попасть вниз!» – взорвалась женщина а моя комната в другом корпусе пропусти меня или сильно об этом пожале у охранника сдали нервы и он ударил ее прикладом по голове женщина обмякла и упала на пол а его напарник вцепился в автомат как в спасательный круг молодой парень худенький невысокий не факт что ему вообще стрелять доводилось вариант без жертв отменяется хиллари посмотрела на зака и приложила палец к губам Они двигались к боковому переходу, удаляясь от центральной части корпуса. Здесь всего двое охранников. Нужно их снять, а дальше вниз, до первого этажа. Есть вероятность, что другой лифт еще не отключен. Хиллари окинула взглядом коридор и выхватила валяющийся рядом с пожарным ящиком осколок стекла. Сгодится не хуже топора и огнетушителя, которые кто-то уже позаимствовал. Она полоснула себя по ладони и, прижимая ее к животу, оттолкнула руку Зака, попытавшегося ее остановить. До вооруженных парней было не так далеко. Хилари вынырнула из-за угла, шагая вперед. Они взяли ее на прицел, но тут же расслабились. — Они стреляли в меня! — слабым голосом произнесла она, переводя взгляд с одного на другого. — Помогите мне! Я ранена! — Вернитесь назад! — резко ответил старший, указав ей в сторону, откуда она пришла. «Мне нужна помощь». Хиллари выдохнула и совершила молниеносный выпад. Охранник пропустил быстрый удар в переносицу. Замешательство стоило ему жизни. Молодой вскинул автомат и нажал на спуск. И Хиллари прикрылась телом его напарника, как щитом. Выхватила пистолет, стреляя в упор. Успела перехватить стекленеющий взгляд сползающего на пол парня, быстро подняла оружие, проверив патроны, вытащила запасные обоймы, начала расстегивать бронежилет. «Сюда!» — раздался чей-то голос с другого конца коридора, и она мысленно выругалась. Выстрелы услышали. Драться с очередным нарядом охраны хиллари не улыбалась, поэтому она бросилась к Заку, дернулась за руку, уводя за собой на лестницу. «Быстрей!» Зак смотрел на нее так, будто видел впервые, тем не менее подчинился без слов. Он едва успевал за ней, когда они бежали вниз, прыгая через ступеньки. Хиллари было знакомо такое состояние, когда потрясение и ужас сжимают тебя в стальном кольце все, что ты можешь, следовать за идущим впереди. Их не преследовали, значит, есть время перевести дух. Зак крепко сжал ее руку, и Хиллари ободряюще улыбнулась ему. «Нам придется идти через нижние этажи». Слабо произнес он. Казалось, сама мысль о предстоящем пугает его. Хилари кивнула, не придав этому особого значения. Чем ближе к первому этажу, тем громче звучали выстрелы и автоматные очереди. Если она права, основное столкновение разворачивается в центральной части корпуса и в холле. Должно получиться проскочить к лифту незамеченными и спуститься вниз. Подземелья Вольтера, некогда заставлявшие ее дрожать от страха, сейчас были единственным путем к спасению. Им удалось добраться до лифта, он действительно работал, и это показалось Хиллари подозрителем. На сомнение времени не было, других вариантов тоже, поэтому Зак с помощью своего пропуска оживил кабину и уже внутри произнес «Они там, измененные». Смысл его последних слов дошел до Хиллари не сразу. «Измененные?» — переспросила она. «Вы это все-таки сделали?» Лифт остановился, и двери разошлись в стороны. Коридор был пуст. Ни персонала, ни охраны. По всей видимости, их вывели, когда началось нападение. На дверях лаборатории мигали индикаторы блокировок. Каково людям, которым вкололи непонятно что, а потом оставили умирать? Хиллари представила и содрогнулась. «Ничего мы не сделали. Одна из них родилась такой. Хиллари, надеюсь, ты не собираешься их выпустить?» «Родилась?» «Еще интересней». «Что со вторым? Выжил во время эпидемии?» В мире не осталось измененных, они либо умирали, либо становились людьми. Они стремительно повернули за угол, и Хиллари в глаза бросилась С4. Коридор был утыкан взрывчаткой, как рождественская елка разноцветными фонариками. Она обратила внимание на двери в тупике коридора. «Что там?» — спросила она. «Камера для измененных». «Счет шел на минуты». «В камеры, ЗАГ. «Что?» «Если наверху не удержат оборону, здесь все взорвут к чертовой бабушке, так что стоит поторопиться, надо вытащить всех, кого вы заперли». Он в сомнении покачал головой. Подумал ли Зак о людях, лишенных всякой надежды, или же об измененных? Последние для него были страшнее взрывов и перестрелок. Они оторвут нам головы, и этим все кончится. Все-таки об измененных. Я была измененной. Сухо отозвалась Хиллари, но не бросалась на людей без разбора. Зак смутился. Как бы ты поступила с людьми, которые удерживают тебя силой?» Весомое замечание, но Хилари решила рискнуть. Поддержка тех, кто наделен выносливостью и силой, в разы превышающей человеческую, не будет лишней, особенно принимая во внимание то, что у них слишком мало времени и что Джеймсу тоже нужна помощь. «Я разберусь. Мы теряем время, Зак!» Он вздохнул и неожиданно крепко обнял ее. «Пообещай мне, что не будешь рисковать. Я пойду первым». Он побежал по коридору. Хиллари пришлось догонять. Не хватало еще, чтобы он в своем геройстве наткнулся на измененного, которому не понравилось сидеть заперти. Закрытый блок для избранных представлял собой прямоугольный зал. Полумрак, единственной люминесцентные лампы, толщина стен и низкий потолок заставили ее снова почувствовать себя маленькой и беззащитной. Зак остановился возле одной из дверей, взволнованно посмотрел на Хиллари. «Там женщина». Ее мать-пленница в медицинском корпусе. Если успеем объяснить, из этой идеи может что-то получиться. Зак говорит о биологической матери? За дверью в самом деле рожденная измененная? Это казалось более нереальным, чем факт выживших во время чумы. Задавать вопросы она будет потом, когда окажется на свободе. Как ее зовут? Хиллари удобнее перехватила пистолет, отступая в сторону. Мать девушки. Девчонка обозлена, и имя матери однозначно пригодится. «Беатрис», — сообщил Зак, набирая код доступа. Хиллари не успела даже удивиться. Тяжелая дверь отъехала в сторону, в коридор стремительно шагнула хрупкая темноволосая девушка в больничной одежде. Она легко оттолкнула Зака, и он отлетел к стене, чудом удержавшись на ногах. Кому, как ни Хиллари, было знать, как это происходит. Не Неподвластные человеческому глазу движение и сила. Ни с чем не спутаешь. «Беатрис», — — быстро произнесла хиллари пристально глядя на девушку. — Твоя мать здесь, и ей нужна помощь. Без нас ты будешь искать ее гораздо дольше. Та замерла, а затем лишь спросила. — Где она?